Дело о заснувшей кошке Если говорить о сердце цветочной, то можно смело утверждать, что все самые добрые и светлые ее чувства нашли воплощение в статуэтке, разместившейся на одном совсем небольшом уступе в торговой стороне. Но много ли места нужно для доброты, любви и искреннего интереса? Не больше песчинки, но не меньше целого города. И вот однажды, еще только нарождающееся сердце улицы, пропало. Кошка заснула давно. По правде сказать, она никогда и не просыпалась. Лет восемь назад ее установил на выступе соседнего дома булочник Шульц. Там она и осталась. Слишком большая и тяжелая для домашней статуэтки, слишком маленькая и низкая для садовой скульптуры. Черная металлическая кошка так и спала на своем уступе поливаемая дождями, согреваемая солнцем, полируемая сильными руками Шульца и ладошками местной ребятни. На счастье, конечно. Ведь любая кошка приносит удачу и счастье, если ее гладить с достаточным почтением. Так и спала кошка на цветочной много лет, пока однажды не пропала. Вчера лежала себе в ус не дула, а сегодня исчезла, да так, словно бы ее и не было никогда. «Мистер Бернс, а вы слышали, что вчера в Верхнем городе открылась новая выставка?» Через отворенную дверь вопрошала цветочница Марта, владельца мясной лавки. Нагретое солнцем крыльцо магазинчика было отличным местом для продажи цветов, а присутствие рядом приятного холостого мужчины только прибавляло привлекательности работе. Поэтому девушка появлялась тут каждый день, вязала букеты, гладила на счастье кошку, И развлекалась беседами. Говорят, что очень талантливый мастер, Шарль Гатье. И картины пишет, и скульптуры делает, и даже гравюры. А мне это отдала два билета. Ее сестра с мужем не смогут пойти. Их дети заболели, да как-то совсем слегли, бедные крошки. Родители так переживают, что не могут даже и думать о светских увеселениях. Марта про себя подумала, что надо поставить свечку в храме за здоровье детей, ведь она была очень набожной и посещала храм на торговой площади каждое воскресенье, а иногда и чаще. «Так вот, мне и пришло в голову, а не сходить ли нам с вами вместе? Вы свободны через неделю во вторник?» Предложение казалось очень смелым, и яркий румянец окрасил девичьи щеки. Марта даже затаила дыхание, ожидая ответа. Но долго мучиться ей не пришлось. Ответ дали быстро. И именно тот, которого она так ждала. Ведь воспитанный мужчина не оставит девушку в затруднительном положении ни одной лишней секунды. Марта радостно выдохнула и посмотрела на памятник. Каждый день на прошлой неделе цветочница просила удачи. Но так и не решалась начать этот разговор. И вот, наконец, все устроилось, да еще и самым замечательным образом. В общем, кошку стоило поблагодарить. Но статуи на месте не было. Взгляд скользил по серой каменной кладке, замечал все неровности стены, но совершенно не находил ни одной кошки, ни спящей, ни бодрствующей. «Батюшки святы! Кошка-то пропала!» Марта вскочила и бросилась к выступу. Взметнулись полы синей суконной юбки, задевая корзину тюльпанов и нарциссов. Нежные цветки рассыпались по мостовой, но так и не были замечены хозяйкой, пытавшейся на ощупь отыскать пропажу, словно та могла в одночасье уменьшиться до размера булавочной головки. — Мистер Бернс! Мистер Шульц! Госпожа Джойс! Нашу кошку украли! Страшный тогда поднялся переполох. Что-то кричал булочник Шульц, расстроенно всклипывала Марта, собирал цветы и как-то пытался утешить ее мясник Бернс. Потрясенно охала галантерейщица Линда Джойс. Шептались случайные прохожие, довелись под ногами вездесущие мальчишки. Но никто так и не смог понять, куда же и когда пропала кошка. А потом он мне и отвечает, мол, я ваше заявление принять не могу. Кошка как памятник за Рована не была, поэтому находится вне их юрисдикции и. А то, что я свою личную вещь на улице хранил, где ее любой прохожий забрать мог, их не касается. Место личных вещей дома, под замком. Так и сказал вот. И заявление не принял. Да. Мистер Шульц расстроенно потер затылок и глянул на уступ. Сегодня его занимал маленький жираф, любимая игрушка Питера Джойса. Был жираф не козист, но хорошо узнаваем по ярко-голубым пуговичным глазам, пришитым заботливой Линдой взамен отвалившихся. Игрушки менялись каждый день. Все вдруг решили, что пустой уступ к несчастью. Видимо, в противовес кошачьей привычке приносить удачу. Иначе как объяснить, что много десятилетий до кошкиного появления никто не замечал за маленьким участком стены никаких злополучных совпадений? Да по правде, вообще никто не замечал этот уступ. Череда плюшевых, деревянных, тканевых и даже бумажных зверей, конечно, никак не могла заменить одну единственную, ту самую кошку, но оставляла надежду, что отсутствие это временное и долгожданное возвращение случится уже совсем скоро. И что же теперь? Мистер Бернс протирал и без того чистое дверное стекло, и не знал, как еще можно поддержать соседа. Прошло уже три дня, никто ничего не видел. Последним кошку гладил том плотник с полевой. Но было это днем, и до того, как Марта заметила пропажу, прошла половина дня и целая ночь то были все факты, что удалось установить Шульцу, Бернсу и Марте за три дня поисков. Да и узнали они это в первый же день. А дальше расследование завязло, словно тележное колесо на глинистой дороге после хорошего дождя. «А откуда у вас эта статуэтка?» – поинтересовалась Марта. Сегодня она продавала примулы и фиалки, чей цвет дивно подчеркивал глубину ее глаз и белизну кожи. Именно поэтому одну из них она приколола к корсажу платья, ведь ни одна девушка не забудет о своей внешности даже в более драматических обстоятельствах. А уж если рядом находится волнующее ее сердце мужчина, то у обстоятельств и вовсе нет никаких шансов. Мне подарил ее один друг. Там, в Рдянках, мы жили в соседних домах. Шульц махнул рукой куда-то на юг не особенно задумываясь, что родной город совершенно в другой стороне. Впрочем, слушателей это не смутило. Они вряд ли в достаточной степени родили за географическую точность, да и не был сей факт в действительности столь уж важным. Он вечно что-то мастерил у себя дома. Хотел стать гончаром, да как-то не вышло. Больше горшков перебил, чем сделал. Тогда он решил из металла посуду отливать. Мол, она ж не бьется. Да кто ж ее покупать-то будет? Только богатеям по карману. А в родянках таких сроду не водилось. Хотя ковка у него была тонкая, и узоры красивые, просто загляденье. Да вы и сами видите, кошка-то как живая. Шульц снова махнул рукой, в этот раз в сторону уступа. Собеседники посмотрели на стену, но увидели только неказистого жирафа, взирающего на них бесстрастно голубыми глазами. Сходство с настоящим жирафом было очень условным. Даже самое богатое воображение не смогло бы признать его правдоподобной копией. В общем, Шарль пыкался, мыкался, да так и не пристроился. Я-то его всегда привечал, на обед приглашал или там на ужин. Хороший он парень, хоть и со странностями. Но как начнет говорить о всяких этих вещах, как их? «Искусстве» так глаза загораются. Но кому оно нужно, то искусство, когда дома есть нечего. В общем, жалко его. Шульц замолчал, погрузившись в воспоминания. Ездил я как-то в Рдянке по делам и к нему заходил. Да он там больше и не живет. Переехал, стал быть. А куда, никто не знает. Я там адрес свой оставил. Вдруг он да и заглянет в старый дом. А кошка у меня вот с тех пор. Подарок стал быть. Пекарь загрустил. Могучие плечи его опустились, и сам он словно уменьшился. Солнце постепенно уходило за горизонт, поливая мостовую теплыми золотыми лучами. Гладило крыши домов и блестело в оконных стеклах. Именно в такое время и в такую погоду кошка была особенно хороша и это заставляло чувствовать потерю еще острее. Дело, пожалуй, могло так и остаться нераскрытым, если бы не чуткое девичье сердце, его волнение и надежда. День свидания с мистером Бернсом стремительно приближался, и Марта не находила себе места. Успокоить ее тревоги могла лишь кошка, но она никак не объявлялась и не давала о себе знать. Совершенно измученная волнениями девушка решительно взяла инициативу в свои руки. Надела самое нарядное платье, украсила капор голубыми ирисами и отправилась в ратушу. «Мадемуазель, да поймите, в городе нет ни одного памятника кошкам!» Дежурный констебль горячился, усы его угрожающе топорщились, а перо в руках укоризненно подрагивало. «Что за напасть с этой статуэткой?» У одного пропало, у другого появилось. Поймите, у меня и так множество дел, чтобы заниматься еще и этим. Будь Марта чуть менее смелой или чуть менее сдержанной, то она бы, пожалуй, уже сбежала из душной каморки к простору Ратушной площади, сожалея обо всей этой затее. Но врожденная целеустремленность и приобретенное с детства умение гасить горячие порывы, свойственные отцу и брату, Помогли ей и сейчас. Она лишь смущенно опустила глаза, пересчитала царапины на ножках потертого стола и вновь устремила кроткий взор на усача. «Ах, господин Констебль, вы так стараетесь защитить нас! В самые тяжелые времена эта мысль служит мне опорой, дает надежду на счастье и спокойствие. Но поймите, кошка очень важна мне!» «Вы сказали, что кто-то еще приходил по этому поводу. Возможно ли, что вы подскажете имена и адреса этих господ, чтобы я переговорила с ними лично и вас не беспокоила боли?» Взгляд синих глаз умолялось нисхождение к столь незначительной просьбе. И констебль сдался на милость молодости и красоты. «Ну, значит, приходил так». Кончик автоматического пера скользнул по списку обращений и остановился почти на самом краю листа. Некий мистер Натан Шульц, живущий на цветочной 84. А до него был... М -м. Констебль полистал книгу, отложил в сторону, развернул свиток, покачал головой и отправил его в стол. Выдвинул еще один ящик и, наконец, извлек украшенную вензелями визитку. «Мистер Готье. Адрес на карточке». Адрес показался Марте смутно знакомым, но не вспомнился тотчас же. Да и какая девушка будет хранить в своей памяти посторонние адреса, вместо того, чтобы предаваться мечтам и строить планы? Поэтому она выкинула из головы всяческие подозрения и горячо поблагодарила за оказанную помощь. Под конец ее пламенной речи даже такой серьезный и занятой человек, как дежурный констебль, смущенно улыбался в усы и был очень доволен. Возможно, за всем многословием этой истории ты, дорогой читатель, уже нашел разгадку дела о заснувшей кошке. Если же нет, то погоди немного. Совсем скоро покров тайны спадет, и всякие сомнения развеются. Сейчас же мы с тобой отправим цветочницу Марту и мясника Бернса на выставку и дождемся их возвращения. Нет-нет, мы не последуем за ними, дабы не спугнуть укрепляющуюся взаимную склонность и зарождающуюся любовь. В деле столь деликатном, посторонний взгляд часто бывает лишним. Скажу лишь, что на выставку Марта шла всецело уверенная в счастливом исходе этой встречи. «Как же я рад тебя видеть, Натан! Я обошел всю цветочную не один раз. Все искал тебя?» Но она такая длинная, что под вечер, замерзнув и проголодавшись, я совершенно отчаялся. В доме булочника царило веселое оживление. Ароматы свежего хлеба и здобы, пропитавшие воздух пекарни, смешивались с запахами копченостей, идущими от мистера Бернса, и цветочными нотами, неотъемлемыми спутниками Марты. «Шарль! Не может быть!» Шульц все жал и жал руку друга не в силах поверить, что он нашелся, да еще и не один, а с кошкой. Я сам не мог поверить, когда заметил на стене свою кошку. Решил, что ты преподнес ее городу в качестве памятника и забрал на выставку, а в ратушу подал объяснительную, надеясь, что они найдут мецената, тебя. «Ах, как хорошо, что мы встретились!» — продолжал твердить булочник. И стоит поблагодарить за это юную мадемуазель. Марта смущенно отвела глаза, но увидела спящую на столе кошку и рассмеялась. Вечер выдался очень теплым, как на погоду, так и на разговоры. Такие вечера сияют огнями радостных воспоминаний, бережно хранятся в памяти, как самые дорогие драгоценности, и служат лучшим утешением в жизненных невзгодах, если те все же приключаются. Вот так и закончилось дело заснувшей кошки. Стоит добавить только, что Цветочная улица все-таки официально обзавелась памятником, приносящим удачу. Да еще и новой счастливой семьей в лице Питера и Марты Бернс. Шарль Готье продолжил выставляться в известнейших музеях страны и был признан гением еще при жизни. А булочник Шульц так и остался его верным другом, даже спустя многие годы. На этом историю можно считать полностью законченной, а если появятся какие-то вопросы, то фантазия и воображение помогут тебе, дорогой читатель, найти ответы и на них.